практически утратила первоначальный кондитерский облик. Лидочка, обалдевшая, подавленная новой встречи с Волгой и загадочным словом глисты, послушно пробормотала «спасибо», извлеченная из навеки набитых мамочкой педагогических закромов. Лазарь Юсича, внучечка, бодро поинтересовался охранник, пытаясь погладить Лидочку по горячей макушке, но Галина Петровна ловко выдернула Лидочку из-под ласкающей руки и взамен сунула дядке заработанный трояк, чтобы заткнул рот и не фамильярничал. Хлопнула одна дверца, другая, и Лидочка снова оказалась в невыносимом автомобильном внутри среди знакомой уже вони, остро смешавшейся с запахом горячей пластмассы, хлорки и свежей рвоты. — А кто это? — Лазарь Йосич, — спросила она, стараясь дышать ртом и не шевелиться, чтобы не растревожить вновь завозившийся внутри живой рвотный комок. Галина Петровна чуть-чуть приподняла брови и взглянула на Лидочку с неожиданным уважением. Как на очень взрослого и очень смелого человека. Лазарь Иосифович Линд — академик, медленно, Непонятно, и чуть на распев сказала она. И это было не объяснение пятилетнему ребенку, конечно, да и вообще не объяснение. А так, не то заговор, убивающий память, не то молитва, заклинающая демонов. Лидочка, не понимающая, приоткрыла рот. «Твой дедушка».